Глава 33. Он В воздухе вокруг дома могущественной ведьмы так и пахло магией, да так сильно, что защипала нос. Но это могли почувствовать только оборотни с сильным нюхом. Интересно, а обращенная лисица способна унюхать магию, или у нее ограниченные возможности в теле зверька? Госпожа Деревьев, великая пророчица, владычица земной магии. Начал вспоминать я все ее прозвища, но запнулся. Их было бесчисленное множество. Мы пришли к тебе не со злом, а... Эля непонимающе уставилась на меня. Ты мое любимое прозвище забыл. Обиженно фыркнула ведьма после небольшого молчания. Но я пущу вас. На мгновение ее избушка показалась нам. Я решил не терять момент и потянул Элю вперед. Мы скользнули внутрь, и белая лисица прошмыгнула за нами следом. Издав какой-то странный звук, больше похожий на обиду. В избушке ведьма было уютно, повсюду царила кристальная чистота. Хотя мы и находились в холле. Кто знает, сколько всяких разных комнат у колдуньи в ее доме. Возможно, есть даже пыточная комната и лаборатория. Попытался отогнать любые недобрые мысли. Запомни, все здесь может быть иллюзией, даже ее облик. Тихо прошептал Элли и как раз вовремя. Хозяйка дома вышла к нам. Охнул пытаясь скрыть свое удивление, перемешанное с восхищением. Перед нами предстала рыжеволосая молодая девушка, одетая в облегающее длинное черное платье. На голове у нее была причудливая шляпка, а сама она хитро улыбалась, глядя на нас. «О, приятно видеть вас воочию!» — пропела она. «Боже, наконец-то этот день настал!» «Нас?» — удивленно поинтересовалась Эля, не зная, как реагировать на это. «Ох, точно, ты же иномерянка! Ты не слышала о моих пророчествах? Не слышала, что я предсказала то, что сильнейшая ведьма превратит наследника престола в милое животное? Это сбылось!» Самонадеянно отметила она. Кардейла лишь показательно фыркнула. «Ух, дитя, жаль, что тебя не понимаю». «И слава богу!» вздохнула Эля. «Я, например, устала уже от этого дара». Я даже не могу понять, почему у меня есть эта способность, и это пугает. Ох, не переживай, это все от твоей матери, я не скажу тебе, кто она, хотя и знаю. Но если открою тебе этот секрет сейчас, то она может это услышать и вспомнить. Вспомнить, что натворила в ином мире, разозлиться и прийти за тобой. А тогда мои пророчества не сбудутся. И ведьма кокетливо засмеялась покачал головой, борясь с желанием закатить глаза. «Всемогущественные ведьмы всегда такие загадочные». «Что сказала принцесса?» Видя замешательство Элли, спросила госпожа Деревьев. «Э, «Сможешь ли ты раскладывать?» Неуверенно пропищала девушка, и даже я почувствовал, что она врала. Похоже, Дейла опять заносчиво оскорбила незнакомого человека. «Ты лжешь!» Ралейла тут же оказалась возле нас. И даже я, привыкший к нападкам ведьм, вздрогнул от неожиданности. Но так и быть, отвечу на твой вопрос. Я не смогу расколдовать то, что натворила Лилит. Она в этом никчемном мерке по-прежнему самая могущественная ведьма. Последнее она явно сказала с обидой в голосе. Что это? Ревность? Гундабад сказал, что вы поможете, вмешался я. А я и не отрицала, что не помогу. Но я могу сделать только то, что в моей власти. Единственный способ расколдовать милашку-принцессу – это отправиться к Лилит. Но как мы ее найдем?» Эли, похоже, все это очень не нравилось. Ну, наш дорогой Бринейн заключил сделку с этой ведьмой, которая оказалась недействительна благодаря ее лжи. Рилейла сделала театральную показательную паузу. «Она считает себя самой умной, а ведь есть и поумнее ее». Высокомерно хмыкнула женщина. Я догадался, что заключил сделку с ней, кивнул я. Но, как ты уже сказала: Да-да, не действительно, но подаренные ею артефакты не утратили магии из-за ее лжи. Ты забыл о самом главном, о путеводной нити. Вам стоит поторопиться на исходе седьмого дня Лилит поймет, что ты все знаешь. Ведьмы, все такие чокнутые, или это особенное? После секундного замешательства выдохнула Элли. «Я все слышу!» — раздался голос Ралейлы. «Дорогая, пройди в соседнюю комнату. У меня будет серьезный разговор с тобой». По испуганному взгляду Элли догадался, что ей вся эта затея совершенно не нравится.